Страница 432, письмо 342 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1898 год. Октября 15 -го, Ясная поляна. Сейчас получил ваше письмо с письмами Моды, и не скрою от вас, милый друг, что оно произвело на меня самое тяжелое впечатление, от которого стараюсь и никак не могу освободиться. Примечание первое. Во-первых, ваше требование – немедленно выслать вам все, какие есть деньги. Я уже писал вам, что для того, чтобы собирать их, что для меня страшно нравственно трудно, мне нужно иметь просторы, ясное представление о том, для чего, сколько и когда нужно. Как я писал вам, это мне нужно знать, чтобы с этим сообразовать свои действия. Кроме того, здесь, в России, я ближе к месту действия и лучше вас могу знать, что и куда нужно». Перевести же повсюду можно в день по телеграфу. Это одно неприятное впечатление, неприятное тем, что я должен не согласиться с вами, а мне это больно. Теперь это только теоретические соображения, потому что денег теперь у меня немного. Остаются 1005 пять голодающих, а 12 тысяч от Маркса еще не получены. Примечание третье и четвертое. Второе неприятное впечатление это письмо Моода. Примечание пятое. Из-за всех его переговоров с канадским правительством так неприятно выступает этот ужасный, бессердечный, практически Джон Буль, которому нужны руки в его колонию, которая выторговывает, что может, требуя, чтобы ему доставили здоровых людей, а что, если подохнут они где-то там, ему все равно, примечания шестое и седьмое». Разумеется, это не может быть иначе, но все-таки больно за этих дорогих людей, и невольно приходит мысль, стоило ли стольких трудов и отступления от требований христианства для того, чтобы от одного бессердечного и жестокого хозяина перейти к другому не менее, если еще не более бессердечному. Чувствуется, что и в Канаде не может быть ладу у духоборов с правительством тамошним, если только духоборы будут так же, как теперь проводить в жизнь требования христианской жизни». Третье неприятное впечатление – это ваше требование писать какие-то конспекты издателям. Примечание восьмое. Мне было неприятно и покаюсь, оскорбительно ваше требование давать читать первые главы издателям. Я бы никогда не согласился на это и удивляюсь, что вы согласились на это. А уж конспекты для меня представляют что-то невообразимое. Хотя они хотят или не хотят, а подавать на их одобрение – Я удивляюсь, что вы, любя меня, согласились. Я помню, американские издатели не раз писали письма с предложениями очень большой платы. Я полагал, что дело так и будет, и так и поведется вами. Но если надо показывать товар и дожидаться хорошего настроения покупщиков, то как мне нежелательно собрать деньги для духоборов? я не могу на это согласиться, потому что это и непрактично, и есть средства, Кроме унижения, без всякой причины еще и продешевить товар. Так что я бы просил вас, если вы ничего еще не сделали, оставить это дело и предоставить его мне. Я думаю, что я сделаю его лучше, по крайней мере, не буду ни на кого досадовать. Но вот я не удержался, и мое дурное расположение духа вышло наружу. И я боюсь, что оскорбил и огорчил вас. Пожалуйста, простите меня за это, или выговорите за мою несправедливость». Насчет конспекта повести соображения тоже теоретические, потому что первая часть написана, вторая же пока не напечатана, не может считаться окончательно написанной, и я могу ее изменить, и желаю иметь эту возможность изменить». Так что мое возмущение против конспектов и предварительного чтения есть не гордость, а некоторое осознание своего писательского призвания, которое не может подчинить свою духовную деятельность писания каким-либо другим практическим соображениям. Тут что-то есть отвратительное и возмущающее душу. Вообще жалею, что решился на этот шаг, тем более, что вы не облегчаете мне его, как вы во многих случаях, любя меня делали, и, напротив, заставляете меня в нем раскаяться. Ну, простите, пожалуйста, любящего вас, как всегда, Льва Толстого. Примечание. Первое. Письмо от 18-го, 19 октября по новому стилю, в котором Чертков просил срочно выслать ему деньги из фонда Духоборов для их переселения в Канаду. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Перевод с французского начитано в тексте письма. Третье. Деньги, оставшиеся из тех, что были собраны для помощи голодающим крестьянам. Четвертое. Толстой решил передать издателю журнала «Нива» А. Ф. Марксу свой роман «Воскресенье» с тем, чтобы весь гонорар поступил в фонд помощи духоборам. Пятое. Письма МОДа из Канады от 14-17 сентября и 5 октября в которых он информировал Толстого о планах канадского правительства в отношении переселения и устройства духоборов. Сообщал также, что правительство Канады отказало им в денежной суде. Шестое. Джон Буль, нарицательное имя среднего англичанина. Седьмое. Перевод с английского, начитано в тексте письма. Восьмое. Речь идет о романе «Воскресенье». Чертков попросил Толстого прислать ему краткое изложение романа для переговоров с иностранными издателями, намеревавшимися его напечатать. Они хотели вперед знать, принесет ли им доход или убыток то, за что они платят большие деньги. Смотри том 33, страницу 412. И примечание 9, перевод с французского, начитанное в тексте письма. Конец примечаний.